Издательство Ман Иванов и Фербер представляет. Хелл Эллерт, Кэмерон Герлд при участии Хонори Кордер. Магия утра для предпринимателей. Как начинать свой день, чтобы поднять бизнес на новый уровень. Перевод с английского Оксана Медведь. Эту аудиокнигу я посвящаю в первую очередь своим коллегам-предпринимателям, как тем, кто давно занимается бизнесом, так и тем, кто только встал на этот путь. Меня восхищает мужество, с которым они стремятся к неизведанному, создавая ценность для всего мира, свободу для себя и своей семьи. Никто не добивается успеха в одиночку. Каждого великого предпринимателя поддерживают люди из круга влияния, которые помогли ему встать на этот путь и пробудили желание активно заниматься бизнесом. В центре моего круга Урсула, моя жена и женщина моей мечты. Ее поддержка делает возможным то, чем я занимаюсь. Дорогая Урсула, «Спасибо тебе за то, что веришь в меня, даже тогда, когда я теряю веру в себя». Ради наших детей, Софии и Холстона, ты вдохновляешь меня добиваться успеха, совершенствоваться, становиться лучше и создавать нечто большее. И я люблю тебя больше всего на свете. А еще я хочу поблагодарить Кэмерона Геральда за совместную работу над аудиокнигой. Я был его почитателем задолго до нашей первой встречи, поэтому счел за честь сотрудничать с ним в рамках этого проекта «Написание аудиокниги, которая, на наш взгляд, изменит жизнь многих людей к лучшему». Хэл Элрот «Я хотел бы поблагодарить всех предпринимателей и глав компаний, которым я предоставлял услуги коучинга в течение последнего десятилетия». Ваши рабочие будни и жажда знаний побуждали меня развиваться. Для меня самый важный человек в жизни — моя жена Кимберли. Она самая удивительная женщина из всех, с кем мне посчастливилось встретиться. Даже не представляю, что бы я без нее делал. У нас четверо детей — Эйден, Коннор, Ханна и Эмили. Я очень признателен своей семье за возможность осуществить свои мечты в бизнесе. Теперь... У меня появилось свободное время для создания наших общих воспоминаний. Я люблю всех вас. Кэмерон Гаррит, Предисловие Из всех выбираемых человеком занятий карьера предпринимателя, пожалуй, одна из самых сложных. За такими притягательными ее аспектами, как свобода действий, гибкость, безграничный потенциал и возможность жить жизнью мечты, Скрывается суровая реальность, и состоит она из бесконечно долгих, часто длящихся до поздней ночи дней работы, год за годом, неделя за неделей. Неопределенность, сомнения, ошибки, разочарования — неизменные спутники предпринимателей. Но они упорно продолжают взбираться на Эверест, поскольку знают, на что способны, и сила влияния на мир, получаемая взамен, того стоит. Вместе с тем, путь предпринимательства не должен быть столь тернист, как описывают многие. Ежедневно придерживаясь привычек и приоритетов, позволяющих действовать максимально эффективно, вы избежите значительной доли стресса, давления и усталости, всего того, что досаждает большинству предпринимателей. Как профессиональный футболист, дважды удостоенный звания лучшего спортсмена страны и игрок мужской сборной США по гандболу, я очень рано понял, что от привычек и поведения в спорте и бизнесе зависит мой успех и способность осуществить мечты. это аудиокнига, исчерпывающий практический план превращения малоэффективных установок и действий в эффективные. Это идеальный компас, который укажет вам верное направление, и вы должны ориентироваться на него каждый день, чтобы уверенно и с неизменной энергией взбираться на вершины предпринимательства. Нет более подходящего способа настроиться на победу, чем формирование полезных привычек. И если вы их выработаете, то все притягательные аспекты предпринимательства и высшая степень самореализации – Станут для вас реальностью Льюис Хаус, автор книги Как стать легендой, жить полнее, любить всем сердцем и оставить след на земле бестселлера по версии Нью-Йорк Таймс.